Глава 9 Самолеви был вольным торговым портом, в его гавани стояли корабли со всей Ойкумены. Казалось, чего проще, подойди к любому корабельщику, он за деньги хоть морское чудо-юдо доставит куда угодно. Однако, к изумлению Дигвела порт оказался почти пуст. Несколько каботажников, ползавших вдоль побережья по обе стороны от переправы, два брига с мрачными южанами откуда-то совсем издалека, Над их посудинами поднимался запах чего-то жареного, но такой, что Дигвелл поспешил зажать нос, и поклялся, что он скорее станет иметь дело с гнилью, чем ступит на эту палубу. Оставалось только одно судно. Первый раз, увидав его, он ощутил, как сжимается и холодеет все внутри, черное и серое. Злые острые обводы, словно корабль, нарочно старались сделать пугающим. Дигвеллу не требовалось задавать никаких вопросов, чтобы понять, откуда это чудовище. Некрополис то место, где он чуть не погиб. Да, он-то спасся, а вот сотни его товарищей, по несчастью, ни серфов нет, ни простолюдинов, а именно товарищей, не спаслись. Что с ними происходит сейчас, Дигвелл старался не думать: какая судьбе жены с детьми? Иначе стоило этим мыслям прорваться, таки в сознание, у Дигвела все холодело внутри, а потом сменялось дикой, обессиливающей яростью. Невысоким боевым безумием, когда сражающийся за правое дело не чувствует раны, падает только мертвым, даже не обратив внимания, что умирает. Нет, это выматывало, отнимало силы, заполняло душу отвратительным липким холодом, когда хотелось только одного — лечь и тихо отдать концы. Галера стояла на отшибе, словно пораженная Белым мором, однако не похоже было, что ее команду это хоть в малейшей степени волновало. «Некрополис?» «Что ж, он там уже бывал. Прошел страну насквозь, можно сказать. Ничего, остался в живых. После той жуткой мануфактуры, производившей зомби из живых пленников, ему уже ничего не страшно. Экипаж что-то неспешно грузил, ничуть не смущаясь, судя по всему, близости к враждебной державе. Но всенайские големы, по идее, могли появиться тут в любое время». «Станет великая держава утруждать себя соблюдением прав каких-то там мелких владетелей, когда идет такая война. Однако же нет. Вот она, мрачная галера, аккуратно поднятые весла, свернутые паруса. Иди, Дигвел, просись на борт, если не струсишь». Рыцарь стиснул зубы и шагнул к асходням. Таскавшая мешки команда носила простые серые куртки, разом напомнившие Дигвилу некрополис с его тягой к одинаковому, На подошедшего рыцаря моряки не обратили никакого внимания. Эй, любезные, как найти капитана или первого помощника? Сейчас позовут. Здоровенный и краснолицый боцман с рожком у пояса, задавать, если потребуется темп гребли, остановился напротив Дигвела, уперев руки в бока: «Эжели чего надобно, мне скажи. На борт возьмете, мне вскришар нужно. Пошел Дигвел напрямик. Вскришар? — сощурелся Боцман. — Далеконько забрался, братец. Откуда ж сам-то будешь? — Я не подданный Некрополиса. Дигвелл смотрел моряку прямо в глаза. Однако мне нужно именно туда. — Первый раз вижу, чтобы вот так вот просились. — хмыкнул Боцман. — Капитану доложу, он решит. — Я могу заплатить. Дигвелл позвонил монетами. — Заплатить? Ха! Боцман запрокинул голову и гулко захохотал. «Ох, насмешил, заплатит он! Ладно, жди тут!» «Я подожду», — бесстрастно сказал Дигвил. Боцман снова взглянул, остро и как-то совсем непросто. «Не бывает у обычных служак, даже заполучивших серебренную дудку таких вот взглядов. И верно, какой безумец отправится в шар не будучи при этом подданным Некрополиса? Почти все потребное для жизни, Некрополис производил сам». Иноземных купцов там бывало не так много, да и походил Дигвел на купца куда меньше, чем Гайто на Ушкана. «Давай, мил человек!» — вновь вырос перед ним боцман. «Капитан тебя видеть желает, поднимайся на борт!» «Благодарю!» — Дигвел не счел зазорным поклониться. Галера ничем не отличалась от других кораблей. Молодому Нобелю приходилось плавать по морю тысячи бухт, Отец, старый сенор де Рано, называл безвылазно сидевших по замкам благородных дворян Долья слепыми лентяями и твердил, что, мол, мира не повидав, своим распорядиться не сумеешь. Или нет, отличалось. Дигвилу потребовалось собрать волю в кулак, чтобы не замедлить шага возле дощатых тюремных крыльев, сейчас широко распахнутых. Оттуда, где смутно виднелись спины гребцов, тянуло знакомым еще с Некрополиса запахом. На скамьях Галеры сидели мертвые. Зомби двигали тяжелые весла, не нуждаясь ни в от надсмотрщика, ни в железных оковах. Видать, с важным делом пожаловала сюда, на дальний юг, эта Галера, не боясь ни магов на Навсиная, ни его големов, раз на лавке сели отборные мертвяки. Но тебя, Дигвел, это смущать не должно, раз не смущает никого в этом проклятом городишке. Капитана он нашел на корме. Коренастый немолодой моряк с пышными седыми бакенбардами смотрел на Дигвела пристально и внимательно, но без подозрительности или недоверия. Первый раз на моей памяти кто-то попросил довести его до скрешара, вместо приветствия сказал он: "Мне нужно именно туда". Дигвел слегка поклонился. Северный выговор, светлые волосы, вытянутое лицо, сильный подбородок. Бьюся заклад, молодой господин, родом ты из свободных королевств. Это так, спокойно кивнул Дигвил. Кажется, капитан ожидал совсем другого, быть может, запирательств или лжи. Ты не рожден в Некрополисе? Он не спрашивал, он утверждал: А наш закон простой, через границу никого не пропускать без соответствующего соизволения гильдии мастеров. Купцы пересекали. Ты не купец, благородное сословие. Только у нас мы никаких благородных не признаем, титулы опускаем и никому не кланяемся, кроме мастеров. Я знаю, также невозмутимо сказал Дигвелл. Прозываешься-то как? Дигвелл Дарану, усмехнулся молодой рыцарь. Титулы опускаем. Капитан откинулся назад, в темных глазах появилось искреннее изумление. «Слыхал я про таковских. А чем докажешь?» Дигвелл молча вытянул руку с фамильным кольцом. Сработало у магов на всеная, глядишь, сработает и здесь. «Я в этих фитюльках не разбираюсь», — пробормотал капитан, но уже как-то неуверенно. «То ли дело у нас в Некрополисе. Мастера печать особую поставят, и готово дело». «У меня иного нет». Капитан еще несколько мгновений смотрел на кольцо Дигвила, а потом, словно решившись, хлопнул себя по коленям. «Ладно, только до Скришара мы тебя не довезем больно далеко. Курс у нас в Шараф!» дигвелл попытался вспомнить все что знал из земли начертания. «Шараф, Шараф!» «Это на восток отсюда!» — с милости капитан. «Далеко на восток. Чтобы, сударь Дигвилл, в скришара отсюда доплыть, это ого-го, какое крючище закладывать придется да через северные моря!» «Нет уж, доплывем до места, там доложишься, как полагается портовому мастеру, а он уж решит, что с тобой дальше делать». «Ага», — подумал Дигвел, — «решит, зомбировать ли самому, уж как получится, потому что зомби не хватает никаких ни хороших, ни плохих, или отправить в Некрополис, чтобы столичные умельцы довели дело до конца. А из этого шарафа корабли до скрешара что, не плавают?» «Отчего ж не плавать? Плавают». Да только дилижанцами куда быстрее. Но сударь до рану решай. Если поедешь, то денег не возьму, ясно ведь... Капитан вдруг подмигнул. Что дело у тебя есть в Некрополисе и дело непростое. Ну да то не для моего ума, мастерам сам все расскажешь. Дигвелл молча кивнул. Конечно, его приняли, если не за лазутчика мастеров, то уж за их доверенное лицо точно. Он не называл тайных слов, но, похоже, простодушные капитаны и впрямь не мог представить, что кто-то вот так запросто решит отправиться в Некрополис. Дигвел стоял у борта и улыбался, очень странной улыбкой. Он плыл прямо в руки смертельным врагам, захватившим его страну, зомбировавшим его соратников и помиловавшим, подарившим ему жизнь, только по какому-то неведомому капризу. Однако он плыл в Некрополис. Что-то ему не очень улыбалось пробираться через весь Навсинай, через бушующую гниль. Да еще он с содроганием вспоминал того ночного незнакомца. Старик, ушедший навстречу гнили. Кто он такой? Маг? Мастер смерти? Рыцарь-чародей из магических орденов? Какое тебе дело, Дигвил? Мало ли таких загадочных странников покинула тайные крипты, выбралась на свет, когда вокруг творится жуткое и мир встает на дыбы. «Встретишь некроманта — убей его», — припомнилась поговорка. Еще полтора года назад благородный Дон Дигвилдерано так бы и поступил, но с тех пор прошло много, очень много времени. Так или иначе, единственное дело, ныне почитаемое достойным, сделать так, чтобы ни маги, ни мастера смерти не смогли разгуливать по Долинской земле. Мертвяки на галере оказались отличными гребцами, сильными и неутомимыми. Дигвел ожидал, что моряки станут относиться к ним как к скоту, однако нет, бесчувственных мертвых обхаживали и, что называется, не забежали. Мальчишка Юнга разносил им темное питье, посиневшие губы припадали к черпаку, с привсхлипом и бульканьем втягивая вязкую тяжелую жидкость. Что там было намешано, Дигвел старался даже не задумываться. Над галерой всходило солнце, И молодой рыцарь задирал голову, вглядываясь в яркий ослепительный диск. «Вы, силы, боги, звери, он прокреатор, все о ком толковали посвященные, где вы? Почему не явили нам свой лик? Почему не хотите отвратить беду? Бросили нас? Или закралась крамольная мысль? Вас никогда и не было. Но какая разница для нас, погибающих от гнили и прочих бед? Может, это легче, когда остается надежда? На галерии его не дичились, не смотрели косо. Корабельщики честно выполняли слово «взялись довести, значит везем». И только капитан нет-нет, да и поглядывал на Дигвила с явно излишним, по мнению последнего, вниманием. Мастера смерти поистине сумели научить своих подданных дисциплине. Никто так и не задал молодому рыцарю ни одного вопроса. Галера шла ходка, порой уходя далеко в океан, так что северные берега терялись в туманной дымке, «Где мы проплываем?» — осведомился Дигвилл у капитана, когда тот уж слишком настойчиво стал околачиваться рядом безо всякой видимой причины. всенайские берега!» — охотно откликнулся тот, словно все это время только этого и ждал. «Я к ним близко не подхожу, ну их! Да и времена, сам знаешь, сударь, какие!» «Давно о войне ничего не слышно было», — осторожно закинул удочку Дальинец. «В дальних краях обретался, туда вести долго идут». «Как война-то идет сударь? Да как же ей идти? Как мастерами предначертано, так и идет. Пожал плечами капитан, однако с явным наигрышем. «Что ж, поиграем, хитрован». «Так через Делхар уже переправились?» Из слов Дигвела было не понять, кто именно должен был переправляться, мастера смерти или держава. «Через Делхар?» — захохотал капитан. «Ох, насмешил, сударь! Да кому ж надо через него переходить, зубы себе на засеках ломать?» «А как же тогда воевать? Пограничные толкотнёй воины не выигрываются». «Это еще как сказать, сударь Дарану, как сказать? Я вот человек простой, кроме своей галеры, ничего, считая не видел». «Ага, ничего не видел», — подумал Дигвелл. — «а речь чистая. Кроме вместо простецкого окромя, считай вместо почитай». Однако же понимаю, продолжал моряк, нам достаточно будет магов просто на границе держать, в мелких стычках изматывать. Но все хоть и стараются одними големами железными воевать, а без магов до да погонщиков все равно не выходят. Трупы их мы уносим, если свежие, новые зомби появляются уже прибыток, а им убыток, если посмотреть, так и вовсе двойной. И сами своих потеряли, и нам урона не нанесли. Не выдержат такого и точно вам говорю. Неженки они, к труду до настоящей войны не приучены. То ли дело у нас. Если надо, каждый в строй встанет. Это ж только в королевствах считают, что война удел благородных. Дигвел вежливо кивнул, развел руками. Мол, все так не вижу предмета для спора. «Я вот все на тебя, сударь, дивлюсь», перешел в наступление капитан. «Зна есть дело, что между тобой да мастерами», Но то не моего ума предмет. Однако ж замечу, что вот так без слова должного на нашу галеру лезть чревато. Хорошо, у меня голова на плечах имеется. А какой другой капитан, окажись поглупее, так в раз к веслу бы приковал, а в первом домашнем порту отвел бы на зомбирование. И кровопивец летучий бы тут носа не подточил. Так что ты того, осторожнее будь. А мастеру, с которым говорить станешь, уж не откажи в любезности, имечко мое шипни. Так, мол, и так, благодаря рассудительности капитана Фешета, сына Малика с галеры ровная, очутился я там, где очутился. «Не примену, можешь не сомневаться, сударь мой, Фешет, сын Малика», церемонно поклонился Дигвил. «Ну вот и славно, вот и хорошо». И моряк отошел. «Лезу змею морскому в пасть», — подумал Дигвил, глядя в широкую спину Фешета. «Куда меня несет? Что я объясню этим мастерам?» Или есть надежда, что меня вновь пропустят через весь Некрополис? Пропустят, — посулил он сам себе, — а не пропустят, пройду сам. Без всяких приключений Галера с несвойственным для судов именем ровное бросила якорь в гавани Порта с весьма неблагозвучным для дигвела названием Шараф. Гористое взморье, скалы до да камни — Крикливые птицы над головами, серо-зеленоватая вода, мерно вздымающаяся и опускающиеся весла в руках мертвых гребцов и внезапно открывшаяся бухта, битком забитая серо черными кораблями. Большинство из них составляли галеры. «Сколько ж у них силы!» — похолодел Дигвилл. «С такой армадой и только в одном порту!» «Мастера мигом покончили бы на море с любым противником, да и на суше тоже, если бы не магина в Синая. Как кому, а Дигвилу, прошедшему Некрополис насквозь, как-то все-таки не улыбалась жить бок о бок с подъятыми мертвецами, пусть даже столь полезными в домашнем и не только хозяйстве. «Доль ей не нужны ни големы, ни зомби», — твердил про себя молодой рыцарь. «Это наша людская земля, и таковой останется. Мертвая пусть себе борется с мертвым, но где-нибудь в другом месте, например, на Далхаре». «Ну, сударь мой, да рано, вот и прибыли!» отступил капитан. «Значит, не забудешь? шепнешь имечко-то моё?» «Как же, сударь Фэшет, все непременно?» заверял моряка Дигвилл. «И в самом деле от него Дона Дорану разве убудет шепнуть?» «Вон и сам мастер!» радостно ухмыльнулся Фэшет. Ждет нас, и тебя, стало быть. Зря ли я вести заранее посылал?» «Вот как. Вести посылал. Ну что ж, чем раньше бой, тем лучше». Ожидание порой хуже самой кровавой схватки. На досках широкого пирса, там, где швартовалась ровная, стояла кучка людей, или вернее, один человек и трое мертвяков. В человеке Дигвелл сразу же угадал мастера. Длинный серый плащ, наголо бритая голова, но, самое главное, поза и спокойная уверенность в себе. За ним читалась сила, может, и не его собственная, заемная, но от этого не менее грозная. «Ага, а, ага, тебя поджидает, сударь!» Так и улыбался Фешет. «Благодарю, капитан!» С надменным холодом в лучших традициях Синоров Дорану ответил Дигвилл. «Ты проявил старание, тебе это зачтется!» «Не сомневаюсь!» Потер руки капитан. Кивнув моряку, Дигвилл запахнулся в плащ и походкой достойной короля Долье спустился по шатким сходням. Мастер и трое его мертвяков немедля шагнули навстречу. Сударь Дарано, мастер был далеко не стар, лишь пятью шестью годами старше Дигвела. Он самый. Рыцарь слегка поклонился. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить сударя Феша, капитана галеры Ровная, за проявленное внимание и заботу. Об этом мы потолкуем потом. Перебил Некромант. Непроницаемые глаза казались дырами, заполненными черным льдом. Я должен припроводить вас к месту вашего содержания. «Моего содержания?» — весело переспросил Дигвил, и одни семь зверей знали, чего стоила ему эта веселость. «У гильдии мастеров есть к вам вопросы, Синор Д'Арано». «Я всегда считал, что Некрополис не признает титулований». «Совершенно верно», — кивнул мастер. «Но для вас по указанию гильдии сделано исключение». «Я польщен. вновь поклонился Дигвил. «Но что же мы стоим? Давайте проследуем, как вы изволили выразиться к месту моего содержания!» Ему показалось, или в черных глазах мелькнуло удивление. «Тогда идемте!» Шараф оказался почти таким же, как и остальные города, страны мастеров, памятные Дигвиллу еще по зимнему путешествию. Чистые улицы, трехэтажные дома, богатые лавки, отсутствие стражников. Мертвяки тоже не попадались. Сопровождавшему Дигвилла мастеру встречные кланялись, но без подоба страсти, а просто с уважением, тот отвечал вежливыми кивками. «Никакой гнили», — с завистью подумал Дигвилл. «Что такого в этой земле, что зараза сюда не распространяется? Или если и распространяется, то совсем не в такой степени, как в Державе? И не значит ли это, что мастера смерти научились таки управлять гнилью? Пусть в малой степени, но научились». Размышление его прервал голос некроманта. «Пришли, сударь!» «Ну, конечно же, где же могла помещаться городская гильдия мастеров, как не в угрюмой серо-черной крепости, более напоминающей склеп?» «Вы бы хоть стены покрасили», — рассеянно заметил рыцарь, заходя внутрь. «Стены? Покрасили? Зачем?» — непритворно удивился мастер. «Долго объяснять». Вздохнул Дигвелл, и тяжелые створки захлопнулись у него за спиной. По узким лестницам и запутанным переходам его вели казалось целую вечность. Традиции мастера не нарушали даже в малом. Редкие и тусклые факелы, копоть на низких потолках, замогильные стоны и звон цепи из-за плотно запертых дверей. Дигвел шагал и дивился сам себе. Страха не было, осталась лишь злая веселость. Ужас исчез где-то на шарафских улицах, остался там, среди дородных торговцев и ремесленников, словно точно знающих, что необходимо для блага государства. Нет, судари, некроманты, повелители мертвых, пусть у вас трупы встают и ходят, но со мной вам так просто не совладать. Не совладать, и все. Сюда, наконец, сказал провожатый, распахивая низкую полукруглую дверь. Дигвел вошел, поклонившись притолоке. Оказался в круге неяркого света. Лица, собравшихся в небольшой комнате без окон, скрывались в темноте. «Приветствую вас, досточтимые», — легко сказал Дигвел и поклонился, словно перед благородным собранием. «Хм, и вам того же, сударь», — услыхал он старческий голос. «Хотел бы попросить уважаемое сообщество могущественных мастеров смерти». Дигвилл не ждал вопросов, он держался так, словно сидел в кругу друзей. «О чем? От подобной наглости оторопели, похоже, даже видавшие виды некроманты. «О пропуске через вашу замечательную страну», — охотно пояснил Дигвил. «Я, изволите видеть, разыскиваю свою семью. Жена, дети, двое, совсем еще маленькие». «Хм...» — вновь откошлялся тот же самый голос. «Сударь Дарану, об этом мы поговорим позже, но сперва...» «Ах да, вопросы. Конечно же, разумеется, задавайте». Дигвил тряхнул отросшими волосами. Что вы делаете в Некрополисе, Дорану?» Резкий и холодный голос откуда-то справа, молодой и злой. Этот, похоже, все для себя уже решил. Дигвел пожал плечами. Иду домой искать своих. Кружным путем. Нехорошо усмехнулись в темноте. Из Самолеви дорога до свободных королевств проходит через Навсинай, никак не через Некрополис. «Там сейчас не пройти из-за гнили», — охотно и дружелюбно ответил Дигвил. «Да и с магами на у меня как-то не вышло». Молодой голос начал было фразу с прежней глумливостью, однако старик-некромант перебил его тотчас же. «Это ни к чему», — холодно уронил он, и молодой мастер тотчас осёкся. «Подробнее прошу вас, сударь Дарано. Если вы ищете пропуска через наши земли, мы вправе рассчитывать на...» «Ответное сотрудничество!» «Разумеется», — кивнул рыцарь и принялся рассказывать. «Мне нет дела до вас, маги и некроманты. Вы правите мертвым, вы боитесь людей и не верите им. Слишком привыкли использовать всех и вся как свои бездушные орудия. Что ж, получайте обратно». Он говорил о творившемся в окрестностях переправы Рорха, о попытке магов Навсиная захватить таинственных странников, О кровавой пластовне, разыгравшиеся там, о делах в подземелье, и о том, как он встретил Даньяту Алейдору Венти, свою бывшую невестку, что спасла его от зомбирования столько месяцев назад. Даньята Венти, недоуменно перебил молодой мастер, и вновь вмешался старый. Это не вашего ума дело, коллега. Даньята Венти была там? Вы уверены, Синор Дорано? Я не Синор, легко ответил Дигвил. «Титула опускаем, разве не так?» «Да, Алиедора была там. Это так же верно, как и то, что я стою сейчас перед вами». «Чем закончилось дело?» отрывисто спросил некромант. Дигвилл как мог описал все случившееся до их разлуки с Леидорой. «И это все? «Почти все, сударь. На пути к морю я встретил одного человека. Впрочем, человека ли? Он шел навстречу гнили и смеялся. Дело было так. Эту историю мастера выслушали в поистине гробовом молчании. «Вот даже так?» — натреснуто произнес наконец, старший из некромантов. «Благодарю, Сенор дирано благодарю». «Это важно?» — с наигранным удивлением поинтересовался Дигвилл. «Очень!» — сухо ответил старик. «Что ж, достопочтенный рыцарь!» «Я полагаю, что пропуск вы заслужили. Куда вы хотели направиться?» «Прежде всего в Миадор искать семью, как я и говорил», пожал плечами Дигвилл. «Что там сейчас вдоль? Как-никак это моя земля». «Была», — вскинулся молодой некромант, и на сей раз старший мастер уже не церемонился. «Покинь нас!» Холоду в его голосе хватило бы заморозить все море, тысячи бухт. Злое шуршание разлетевшегося плаща. Тень мелькнула мимо деликатно посторонившегося Дигвела и вынеслась за яростно хлопнувшую дверь. «Прошу простить», — буркнул старик. «Я велю приготовить подорожную Сенордорану. Вам ничто не будет угрожать до самого Долья. А дальше? Сами понимаете, в Мяддоре война». «Понимаю», — поклонился Дигвил. «Благодарю, сударь. Война меня больше не занимает. Я хочу найти жену и детей, отца с матерью, брата». «Больше ничего». «Кто знает, кто знает...» Совсем по-человечески вздохнули в темноте. «Вас проводят, синор. Отдохните, помойтесь по-человечески и...» Вновь вздох. «Желаю удачи. Боюсь, она вам понадобится». Алиедора ненавидела Смаракт. Нигде никогда еще она не испытывала такой ненависти. Даже среди варваров Кора Дарби Даже подкнутом в руках Метхли ненавидела яркости и чистоту этого неба, хрустальность прозрачных ручьев, сочную зелень леса, все казалось искусственным, старательно наведенным мороком. Летучие цветы, перепархивавшие светки на ветку и пускавшие корни на новом месте, бабочки, умевшие присасываться к коре всеми тонкими лапками, птицы, каждой из которых место было в картинной галерее, все казалось дурным сном какого-то чародея-недоучки. «Какое богатство?» — думала она, ничуть не стыдясь черной зависти. Люди на берегах моря тысячи бухт отвоевывали у мира каждый прожитый день. Зима и холод подстерегали, словно хищные звери неосторожных путников. Дрова часто могли оказаться важнее хлеба. А здесь? Все даром и всего сколько угодно. «За что?» — спрашивается. «По праву сильного?» Вместе с Терном они преодолели добрых три четверти пути до леса Шопота, где Тхус намеревался перевалить через охраняемый сторожевыми оберегами тракт и уйти на север в дикие, как он утверждал, чищобы на полоночной оконечности Смарагда. К счастью, голодать не пришлось. Лидора опасалась зря. Пищей им служили в изобилии растущие плоды. Весь остров казался одним сплошным садом. Однако гончая едва заставляла себя откусывать ароматную, сочащуюся соком зрелую мякоть, Хотя, казалось бы, после Некрополиса вообще могла есть все, что угодно. Погоня. Они ее не видели. Лейдоре вообще чудилось, что она бредет с плотно заткнутыми ватой ушами и неплотной, но все же повязкой на глазах, заставлявшей видеть все в дымке и мгле. Уши тоже словно заложила. Проклятый остров. Проклятая магия. Гончая сделалась злой и раздражительной. На спокойного, рассудительного тхуса она и смотреть не могла. «Смарагд силен! искоса глядя на нее, как-то вечером заметил Тёрн. «Он не зол, он добр. Он хочет вынуть из тебя». «Тому, кто из меня что-то попытается вынуть или что-нибудь в меня засунуть», — огрызнулась Гонча. «Я оторву все, что только смогу оторвать. А как остров что-то там может пытаться, и вовсе в толк не возьму». «Нори выбрали смарагд не просто так», — покачал головой Тхус, не обращая на сарказм Гончей никакого внимания. И школа беззвучной арфы тут тоже появилась не случайно. Здесь в горах добывалось немало камней магии. Беззвучная арфа — не единственная школа, где ноори сильны. Когда-то мастера теней считали, что у острова есть свое собственное волшебство. Мастера более иногда представляли Смаракт огромным живым существом, погруженным в сон. Это, конечно, преувеличение. Да и мудрые давно подчинили себе всю магию этих мест. «Я устала от твоих велеречений!» — рявкнула Алейдора. «Просто так, не просто так, какая разница? Собрались на север, так идем, пока нас тут не повязали!» «Лес шёпота перед нами!» — махнул рукой Тхус. «Завтра с утра постараемся перебраться на ту сторону. Ты хорошо лазаешь по деревьям, Гончая!» Алейдора обиженно отвернулась, не удостоив Тхуса ответом. «Хорошо ли она лазает по деревьям?» «Да уж явно не хуже его!» «А по земле никак, конечно», — съязвила она. «Никак», — без тени улыбки ответил Тхус. «Мудрые знали, что делают, когда оплетали...» хм. «Не хочу говорить паутиной, потому что избито, но своей сторожевой сетью весь сморакт. Они умеют выращивать зрячие и слышащие цветы Алиедора. Я всегда вспоминал их, когда видел в деле живую лозу той ситхи Нейс». «И что же?» Они понатыкали их повсюду на земле, но забыли про древесные кроны? Ха, надейся, больше Тхус. Со здешними деревьями я смогу договориться, Алли. Не зови меня так, — Гончая ощерилась, но уже больше по привычке. И тут же продолжила. А в других местах договориться, значит, не мог. Терн отрицательно покачал головой, вздохнул. Мудрые очень хотели говорить со всем, что растет или ходит по их земле. Когда-то в этом мне чудились забота, сострадание и бережливость. Теперь напротив, я вижу лишь жажду держать все в узде. «Не припомню, чтобы ты так кого-то осуждал», — подивилась Алеидора. «Я не осуждаю», — отвернулся Тхус. «Те же мудрые. Они верят, что враждебные силы вот-вот обрушатся на Смарагд, братят его в руины, потому и стараются как могут. Ты думаешь, они кровавые тираны убивают направо и налево? «Кто такие тираны, я знаю, не стоит объяснять!» — фыркнула гончая. «Так вот, мудрые они...» «Хватит, пожалуйста!» Алидора встала, гибко потянулась. «Сколько ж времени без нормальной мыльни!» «Воняю, как девка из хлева!» Идем, что ты медлишь?» «Не знаю!» Тиран вдруг сел на землю, как-то зябко, совершенно ему свойственным жестом обхватил руками плечи. «Я тут вырос, идора И теперь иду не просто против мудрых, но и против моих родителей, пусть даже и приемных. Гончий очень хотелось спросить, как же ребенок Тхусов очутился на зачарованном острове, но вместо этого. Почему-то уверен, что пойдешь против. Мало ли кто во что верит. Потому что нам, чтобы выбраться из этой заварухи, придется очень крепко схватиться с мудрыми, с хранителями смарагда. Они веками составляли зубодробительные системы сторожевых заклинаний, оберегающих, как они говорили, покой нашего острова и его народа. Я не знаю, что случится, разрушим мы хоть одно из этих заклинаний». «В Некрополисе говорят», — холодно заметила Алиедора, «что пустые разговоры даже зомби не ведут, не умеют». «Я... я...» Она еще никогда не видела Тхуса в таком смятении. Алиедора, я боюсь. Не за себя, за остальных». «Они-то в чем виноваты? А ну как мы с тобой впрямь?» «То есть ради блага Сморагда мне предлагается сложить лапки и торжественно или не очень, но сдохнуть?» — взвелась Гонча. «Никогда, ни за что! Зубами грызть стану, ногтями ца...» «На пристани нам повезло!» — перебил ее Тёрн. «Сказочно, невообразимо повезло! Думаю, сейчас мудрые уже справились с и теперь...» «А ты не думаешь, что это она с ними справилась?» Тхус усмехнулся уголками губ, показывая клыки. «Нет, я бы почувствовал». А Лейдора закусила губу. «Куда делась вся решимость Терна? Вместо того, чтобы пробираться на север, теряют тут время. Хотя на том же севере что они станут делать? Как вообще она собирается выпутываться из этой передряги?» «Ничего, у Кора Дарби хуже было», — попыталась она подбодрить себя. Но затверженная фраза ничем не отозвалась. Как всегда бывало раньше, только пустота и усталость. Идем! Пришлось собрать в кулак всю еще оставшуюся решимость. Идем, Тёрн, идем, друг мой. Он тяжело вздохнул, поднялся, прижал ладони к вискам, с усилием потер глаза. Больше всего он походил сейчас на шипастого, жутковатого боевого пса. Ладони Ледоры словно сама собой легла ему на плечо. Пальцы ловкими змейками скользнули между шипами, касаясь грубоватой кожи, обветренной и шершавой. Пойдем. тихонько повторила она, и на сей раз Тхус послушался. Сперва она решила, что лес шепота просто напыщенное и будто красивое название, так любимое заносчивыми ситхами. Густая темная зелень, пламень огромных цветов, понатыканных всюду, где только можно было пустить корни, сплетшиеся ветви и запах. Густой, плотный, но отнюдь не сырости и не гниения. Пахло именно цветами, переплетением множества ароматов, и Гончей приходилось прилагать немалые усилия, чтобы не начала кружиться голова. Кора шелковистая и мягкая, словно самые дорогие ткани, привезенные с дальнего юга. Мелкие веточки словно ласкают кожу. Ни тебе шипов, ни даже просто острых сучков. И звуки такие же под стать. Едва различимое журчание, шелестение, след прокравшегося ветерка. Но не только, не только. Что-то еще говорило с гончей, тихо-тихо, что не разберешь и не расслышишь, как не старайся, как не напрягай слух. И только перестав пытаться, можно уловить голос леса, его умиротворяющую вечную песнь, его слова, обращенные к тебе и только к тебе. Что-то случилось с гончей. Чужая магия, затуманивавшая взор, словно прерожжала тиски. Или это она совладала, наконец, со своей ненавистью, и благодарный остров тотчас же ответил взаимностью? Огромные ветви, толще, чем сразу три или четыре олеидоры, связанные вместе, протянулись над головой. Непроглядная листва закрыла солнечный свет, однако под сводами леса шепота не казалось ни сумрачно, ни тревожно. Тихо и покойно было тут, не хотелось никуда уходить. Зачем ей какие-то там некрополисы и их еще несуществующие троны? Зачем ей всеческие миадоры и долье, если можно остаться здесь, неспешно бродить вдоль извивающихся ручьев, по берегам, поросшим неведомыми ей травами, отгадывать, узнавать их имена? Как же это отличалось от странных змей-деревьев в том лесу, где они очутились с тхусом, едва удрав от своих пленителей? Невольно протянула она, поглаживая шелковистый мох с почти любовной нежностью. «Осторожней!» — мрачно заметил Тёрн. «Он не зря зовётся лесом шепота. Такое бывало, нашепчет. шепчет». Алейдора с трудом заставила себя встряхнуться. В самом деле, о чём она? Откуда эти глупости? Бродить по бережкам, подумать только. Она, которую ждёт трон Некрополиса. «Идём, куда надо, наверх?» Вместо ответа Тхус ловко вскарабкался по спускавшимся к самой земле сучьям. «Возле тракта лес, разумеется, расчистили. Там тебе придется показать, что слава гончих некрополиса не пустые слова». Они перебирались с ветки на ветку, шли высоко вознесенными воздушными тропами. Тхус тщательно избегал крупных белых соцветий, что, как и многие цветы на смара, где умели или летать, или бегать, ловко перебирая множество множек корней. Алейдора заметила, что возле больших снежного цвета венчиков не велось ни насекомых, ни птиц. Время от времени Тёрн останавливался, надолго прижимался лицом к древесному стволу, а руки его осторожно двигались, бережно касаясь коры. Иногда Алиэдоре чудилось, она ощущает короткие толчки магии Тхуса, тщательно укрытые, растекающиеся от крон к корням и кончикам самых тонких веток. Тёрн расчищает путь, поняла она. Тхус — лесной дикарь, как верили многие, даже в просвещенном некрополисе, пусть и выросший на Смарагде. Кстати, а как он вообще здесь очутился? Он знал, как надо говорить с растущими на земле созданиями. Наверное, здесь и крылась истинная магия тхусов. Тхусов и прочих разных таенгов с клоссами, отходов магических практик, никогда не принимаемых всерьез, настоящими чародеями. Дорога через лес заняла у них почти полный день. Плодовые деревья исчезли, в животе у Алиидоры бурчало и бурлило, плоть возмущалась, несмотря ни на какие эликсиры, да и сколько их там осталось, этих эликсиров, в наглухо зашитых глубоко под кожей скляницах. Тхус невозмутимо довольствовался какими-то травами и корешками, тщательно отмывая их в проточной воде. Предложил спутнице, однако та лишь скривилась. «Горько и жжётся, как ты такое есть вообще можешь?» «Сильно же тебя потравили!» — огорчился Тхус. — Стаяния мы спасли, Ксарберус спас. А вот тебя? — Себя я сама спасу, не беспокойся, — отрезала гончая. — Тут какие-нибудь серфы есть, кто землю пашет? — Есть, только не серфы. Землю никто не пашет. За плугами да баранами тут не ходят. Это дальше как раз у нас по пути, только лес миновать надо. Не бойся, там снова сады начнутся. — Тогда пошли, а то я скоро тебя сожру. К тракту они выходили медленно, словно скрадывая осторожного зверя. Терн показывал Алеидоре ловушки, отчасти напоминавшие арсенал ситхов, памятные гончие еще по занятиям с мастером Лотариусом. Большие ловчие листья, лианы с клейкими стеблями, живые паучьи сети, готовые в любой миг опутать неосторожную добычу. Значит, мудрые от кого-то береглись. Кого-то они отчаянно боялись, готовились к настоящей войне, Даже все умение Алеидора, обретенные в Некрополисе, тут бы спасавало. Ее спасали лишь знания от хуса. Ее учили находить и обезвреживать механические или магические ловушки, управляться со сторожевым зверьем, однако тут она столкнулась с чем-то совершенно неведомым. «Ни одной нельзя тронуть», — заметил Тёрн, когда они оба, тяжело дыша, расположились отдохнуть на толстенной ветке, полностью скрытой листвой. «Мудрые тотчас узнают». «А звери? Они не могут в них попасться?» Тёрн покачал головой. «Для этого, увы, ловушки слишком умны». Так все всё-таки от кого обороняются мудрые?» На сей раз она задала этот вопрос вслух. «Я помню, ты говорил, как они силой пробивали дорогу от залива к горам, а теперь... Что, те существа нападают по-прежнему?» Тёрн усмехнулся какой-то не своей кривой и темной усмешкой. Обороняются и от зверей, от оставшихся с незапамятных времен первообитателей Смарагда, ну и от меня заодно, от того, кто, как они верят, явился разрушить Смарагд. Ой ли. Я ведь говорил тебе. Ты много чего говорил, перебила Алиедора. Например, и про то, что мудрые кинутся просить нас о помощи едва Мели выберется на берег. Так то ж на случай, если нас подслушивают. Сейчас никто не подслушивает. Ну хорошо, ты хочешь разрушить Смарагд. Каким образом?» «Спроси у мудрых», — усмехнулся Тёрн. «Не примену», — съязвила Гонча. «При первой же оказии. Но что, ты вообще ничего не знаешь?» «Кое-что», — нехотя признался Тхус. «У мудрых, видишь ли, есть идея, бредовая, если хочешь знать мое мнение, что рано или поздно при определенном сочетании звезд На Смарагде должен появиться ребенок, что разрушит остров и погрузит его в пучину вод вместе со всеми его обитателями. Что-то подобное я уже слышала, подумала гонча, только не про Смарагд и не про Тхуса, а про себя. Это, конечно, просто миф, продолжал тем временем Тхус. Но мудрые верят в него полностью и без тени сомнений. И что же? Ты родился под несчастливой звездой? Но ты не Нори, ты Тхус. Я не Тхус, отрезал Тёрн. Выглядишь как Тхус, говоришь как Тхус, значит? Ничего это не значит. Тхусом может быть только рожденный в клане. У тебя клановый знак на щеке клан Мора. Хорошо же вас там учат в некрополисе. Не жалуемся. Так откуда он у тебя взялся, если ты не был рожден в клане? Постаралась моя мать. Тёрн отвернулся. И, похоже, эти слова вообще дались ему с трудом. «Не хочешь об этом говорить?» «Не слишком». Тхус упорно глядел в сторону. «Ладно», — не стала настаивать гончая. «Лучше давай про мудрых. И так они сочли тебя страшной и ужасной угрозой, так?» «Если коротко, то сочли». «И?» — усмехнулась Элидора, «Решили, что остров нуждается в защите, а ты, друг мой, соответственно, в развоплощении». Слово «смерть» они уверенно не употребляли, это ведь так неэлегантно. «Сразу видно гончую некрополиса», — хохотнул Тхус. «Чуть что прирезать, и вся недолга». «Нет, там все было хитрее. Развоплощение, да, но не казнь. Во всяком случае, непростая. Нечто похуже, чем если тебя просто зароют в землю». «Да, это они любят», — подумала Алиэдора чтобы не просто убить, чтобы с тобой случилось нечто совершенно непредставимое, чего в здравом уме и твёрдой памяти даже вообразить невозможно. И ты сбежал. Что бы ты сделала на моем месте? Разве я говорю, что ты должен был остаться? Но, как ты сама убедилась, мудрые очень-очень хотели увидеть меня снова и своего добились. Тёрн, ты и говорил, нам надо уйти на север в чаще, но что потом? «Как выбираться со Смарагда?» «А кто тебе сказал, что я собираюсь бежать отсюда?» «Мудрые не оставят в покое ни меня, ни тебе». «Меня-то почему?» — возмутилась Гонча. «Ролла не зря что-то в тебе почувствовал», — усмехнулся Тхус. «Можешь не сомневаться, мудрые своего не упустят, и тебе тоже не уйти». «Прекрасно и волнительно. Я прямо вся трепещу от нетерпения», — фыркнула Алиэдора. Но хотелось бы услышать, что мы можем сделать. Не найдется ли какого-нибудь кольца, или там меча, или посоха, или еще чего-нибудь не слишком тяжелого, чтобы, как в сказках, сбросить в какую-нибудь огненную бездну, чтобы так вот раз и все, счастливый конец. Только ведь на такое надеяться с тобой не приходится. Тхус только кивнул. Нет никаких артефактов Алеидор. Ни колец, ни мечей, ни даже посохов. Никаких источников силы, камней магии или чего-то подобного. Мудрые прекрасно понимали, что сила должна оставаться внутри, а не вкладываться ни во что внешнее. Но всенайцы и мастера смерти, увы, нет. Вот у них плечо и разуделось. Сперва отхода магических практик, а потом и вовсе неведомо что. Кто знает, как все это сказывалось на той же гнили. То есть надо просто перебить их всех, деловито заключила Алиедора. Что ж, тоже неплохой план. Никто не знает, сколько мудрых всего. Никто не знает их в лицо. Почему? Перебила Алиедора. Из-за дурацких масок, как у того, что в порту? Его я накрепко запомнила. До смерти не забуду. Следующий раз он может выглядеть совершенно по-иному. Вообще, у мудрых принято носить маски, но временами они обходятся и без них. Они появляются только в самых важных случаях. Пока я был просто ребенком на сморак, где наслушался всяких сказок. Что мудрым может оказаться твой сосед, с которым ты здороваешься по 10 раз на дню. Или что мудрых отбирают чуть ли не сразу после рождения по особым приметам, что воспитывают их такие же мудрые. Что они как бы уже и не совсем нори, а что-то большее. Не просто двуногие, пусть даже с магическими силами. «Ни маги, ни чародеи. Что-то большее». «Знавала я тех, кто слыл чем-то большим», — сквозь зубы процедила Алиедора. «Тьма, гниль, белый дракон». «Он прокреатор». «Не встречалась, извини», — отрезала гончая. «Сказать ничего не могу. А вот остальные очень даже. Да, есть такие, которые что-то большее. Есть терн. Не знаю, к добру или к худу, но есть». «Хотя сейчас кажется мне, что нам, смертным, жилось бы куда лучше, если бы все эти силы вообще никогда не проявлялись». «Однако они проявились, и нам с этим жить», — возразил Тёрн. «И следовательно, нам нужно познать их». «Блестящее и благородное намерение, но я бы сперва выбралась отсюда. Я не знаю, как драться с мудрыми, каким оружием. Чего они боятся еще, кроме того, что ты разрушишь смарагд?» «Нарушение равновесия». Тотчас откликнулся Терн. Слишком общо, кроме нажав спину, где еще их страхи. Это нам и предстоит узнать. Умеешь обнадежить Тхус? Конечно, надеждой на славный бой, в тон отозвался он. Почти сомкнувшиеся над трактом ветви послужили хоть и не слишком надежным, но все же мостом на другую сторону. Выложенные розоватыми плитами, неправдоподобно чистый, не пылинки, тракт остался позади. Пустой, ни одиноких путников, ни всадников, ни повозок, ни купеческих караванов. Словно и сам тракт проложили по какой-то совсем иной надобности, а не возить грузы. «Почему никого нет, Тёрн?» «Думаю, мудрые велели всем оставаться там, где они есть, и носа не совать туда, где можем оказаться мы с тобой». Твоим мудрым сейчас бы двинуть по нашим следам все войско, всех этих разыскивающих и наблюдающих. Они станут выжидать, пока мы не обнаружим свои намерения. Гоняться за нами? Зачем? Для чего? Рано или поздно нам придется вылезти из убежища. Тогда-то они и ударят. Хотелось бы верить. Хочешь их выманить? Туда, на север? А что там такого, что поможет нам выстоять? Дом мастеров теней и дом мастеров боли. Последнее звучит особенно многообещающе, если вспомнить Кора Дарби. Что это такое, Тёрн? Кто такие мастера тени и мастера боли? Скорее, сошло бы для Некрополиса. Попозже расскажу, когда выберемся из лесу. Слишком много ловушек с гляделками. Боюсь, какую-нибудь допропустим. Да Время шло. Солнце клонилось к западному горизонту, совершая свой всегдашний оборот вокруг плоского мира. Тени вытягивались, извивались, словно отрываясь от земли. Двое сидели на высокой ветве, скрытые по-летнему зеленой листвой. «Вон, край уже виден», – показал Тхус. К северу деревья и в самом деле редели, становились заметно ниже, уступая место кустам и прочей поросли. Там опять фермы, поля, сады. Городок Дуайн. Ничего особенного, мастерские, мельницы, склады, торговые лавки. «Звучит, словно где-то в королевствах, а не на зачарованном острове». «На Смарагде далеко не все погружены в глубины магии». «На земле работают серфы?» «Нет, ты назвала бы их свободными общинниками». Алиедора поморщилась. «Земля должна быть обработана, а для этого лучше всего подходят знающие свое место серфы». «Те, кто не смог достичь ничего большего?» «Снова нет. Те, кто сам выбрал эту стезю». Гончая подбоченилась. Люди, ситхи, ноори, всегда были, есть и останутся те, кто повелевает, и те, кто способен лишь за скотом ходить. Что вновь и вновь подтверждает необходимость навести должный порядок в Некрополисе, как только она выберется с этого проклятого островишки. На сей раз сказал «пошли» уже сам Тхус". Лес шепота остался позади, и Алеидора сделала над собой усилия, чтобы не оборачиваться, Она знала, что ей будет теперь не хватать этих шепчущих, тихонько журчащих ручьев, шелеста ветров в глубоких кронах, мельтешения невидимых зверьков в зарослях и торопливого хлопания крыльев над головой. Она прошла множество лесов, перелесков, чащоб, пущ и рощ, но такого покоя и желания навсегда остаться в этой тени не испытывала еще никогда. Как же оно отличалось от первого приступа безудержной ненависти к острову и всем его обитателям. Что эта гончая-то размякла, раскисла, распустила сопли? Неприятно, неприятно. Будущей королеве Некрополиса подобное не пристало. Предусмотрительный тхус избегал открытых пространств. Они с гончей пробирались густыми полосами невядомых олеидорий деревьев, между живыми изгородями, ныряя из одной тени в другую. Вокруг расстилалась богатая, благословенная страна, и любой серф, понимала гончая, прозакладывал бы душу за клочок земли в этих краях. С оставшихся за спиной гор через равнину струились мелкие речки, скорее даже широкие ручьи, и возле бурлящих порогов Элеидора то и дело замечала играющих рыб. Поля поражали чистотой. Все дороги были аккуратно замощены белыми, розоватыми или желтыми каменными плитами, пригнанными друг к другу так плотно, что в шов не всунешь и острие ножа. «В те времена, когда Нори обустраивали остров по своему вкусу, они щедро тратили магию», — заметил Тёрн ее интерес. «А теперь магии не осталось?» Это прозвучало с какой-то неподобающей надеждой рассчитывать на слабость такого врага верный путь к поражению Алейдора. «Осталось», — вздохнул Тхус, — «и с призлихом. Но Смарагд устроен раз и навсегда, тут ничто не нуждается ни в улучшении, ни в исправлении». «Уж не хочешь ли ты сказать, что мудрые бессмертны?» «Если не бессмертны, то, во всяком случае, очень живущие. Даже ситхам с ними не сравнится. Даже простым Ноори или не очень простым, таким как Фериальф. Тогда, значит, новички среди них не могут появляться часто», — заключила Алиедора. Терн кивнул. Я слыхал, еще когда учился, что мудрые пополняют свой синклит лишь при строгом сочетании небесных светил, когда оно благоприятствует. И напротив, всяческие пертурбации целестиальных тел могут отсрочить это или даже вовсе отменить. Последний раз ходили слухи, Неофита мудрого должны были ввести в башню затмений, как раз когда над горизонтом расцвел Небесный сад. Об этом гончая уже слышала: Небесный сад, да. Мастера в Некрополисе частенько о нем упоминали. Комета, словно распугавшая звезды, испутавшая привычные тропы в небесах, и еще много всякого такого же. Небесный сад, случившийся 24, нет уже почти 25 лет назад. А 16 лет назад родилась она, Алиедора, Или нет, 17. Ей ведь исполнилось 17, а она, она забыла. Полностью и совершенно. В Некрополисе никто не отмечает дни рождения. Но ничего, она это изменит. Они у нее научатся праздновать, и не только мастерить новые и новые полки безмозглых зомби». «Я родился тогда», — просто сказал вдруг Тхус. «Под небесным садом». «Ну и что? Под ним родилось, небось, множество детей. Больше всего, конечно, человеческих, но и ситхи были, и гномы, да и Тхусы наверняка тоже. Те же Ноори». «Не поспоришь». Но мудрые решили по-другому. «Послав за тобой эту парочку», — закончила его фразу Алиедора. — «в точку», — гончая пожала плечами. «Если глупец во что-то уверует, его не разубедят никакие мудрецы, особенно если глупец назовет себя знающим, великим или посвященным. нечего и пытаться». «Даже если от этого зависит, нет, не твоя жизнь, но жизнь других?» Другие Алиэдору интересовали мало. «Убить их всех», — равнодушно предложила она. «Как я уже говорила, пока они не убили тебя. Средство не оригинальное, но действенное, проверено на себе». «Убить Мудрого — это такое дело, нелегкое, заметил Тёрн. «Когда увидеть Мудрого зачастую подвиг сам по себе». «Ага, это уже интереснее», — усмехнулась Гонча. Раньше ты стал бы яростно возражать против самого подхода, ляпнул бы что-нибудь вроде «Молчи!». Вдруг прошипел Тхус неразличимо стремительным движением, распластываясь на земле. Леидора, если и отстала, то на долю мгновения. Впереди, в неглубокой долине, меж парой холмистых гряд раскинулся городок. Судя по всему, тот самый, который Тхус называл Дуайн. Розоватые с золотом шпили, зеленые и серебряные крыши, Городок напоминал коробку с красками, беспорядочно смешанными вместе детской рукой. Похоже, тут никто не озаботился, чтобы аккуратно подобрать сочетающиеся друг с другом цвета. Что-то это напоминало гончий, что-то не слишком приятное. Ах, да, разноцветную плесень на стенах старого сырого погреба. На краю городка, не имевшего никаких стен или башен, одну лишь живую и изгорать в рост олеидоры, толпились люди, или, вернее сказать, ноори. Те же, что ждали их в гавани, маги и мечники, всего числом около трех десятков. И это так напугало нашего тхуса? Мысль явно вышла с оттенком презрения. Какие-то жалкие три... «Не в них дело», — прошипел Терн по-змеиному, отползая назад в самую гущу зарослей. «Туда смотри, вот туда». «Трое в плащах с закрытыми лицами, остальные перед ними расступаются. Ну и что?» «Мудрые, теперь в масках». В Гавани был только один, сейчас трое. Мы растем в цене Алли, Алиедора, закончил он полным ее именем. Оставайся здесь, резко приказала она. Что ты собираешься? Сейчас увидишь. Кровь весело мчалась по жилам. Хватит, она слишком долго бегала. Сейчас вы все увидите, что такое настоящая гончая, осулила Алиедора. Не вздумай, зарычал Тхус. Только все погубишь. Почему? У тебя даже булавки не найдется, и не надо мне тут этого, мол, настоящий гончий, не требуется никакого оружия. Алиедора покраснела и удивилась. Она, оказывается, еще способна краснеть. Потому что именно это она и собиралась сказать нет, не сказать, презрительно и надменно бросить ему в лицо, как и положено истинной королеве Некрополиса. Они почувствуют, тебя стоит нам шелохнуться. «Это мы еще посмотрим», — шепотом хорохорилась Алиэдора, однако понимала, что проклятый Тхус опять оказался кругом прав. Три фигуры с лицами, закрытыми изящными вычурными масками. Капюшоны плащи отброшены на спины, походка коровная, легкая, почти невесомая. «Не касаются земли», — говорили о таких. «Руки свободны. Эти мудрые, бесспорно выдающиеся чародии, если не нуждаются в посохах или иных атрибуциях. Да, опасно. Очень опасно. Вдоль спины ползли холодные мурашки. Тем временем три десятка магов и мечников неторопливо, без спешки и не произнеся ни единого слова, развернулись в недлинную цепь. Чародеи и воины попеременно. Это было красиво. Грозно, пугающе, но и красиво. Лейдора помнила блистающие рыцарские рати дольи и Миадора, однако воинство Смарагда не шло с ними ни в какое сравнение. Серебро и зелень на одеяниях мечников, красное попеременно с золотом у магов. Они словно специально вырядились так, чтобы их могли заметить издалека, и это выйдя на охоту за гончей Некрополиса. Они что, совсем дурны?» «Приманка», — шепнул Тёрн. «Мудрые это любят. Значит, все таки догадались, куда мы направляемся». «Не так-то это и трудно», — хмыкнула Алейдора. «Мы могли уйти на запад». И что там? На севере есть мастера боли и теней, а на закате? Маленький островок, а на нем дом уединения. Я. Я обучался там. Ролла был моим наставником. И что? С какой радости нас бы понесло туда? Там я был бы сильнее всего. Там все еще помнит меня. А твоего учителя? Нет, меня. Ролла наставлял слишком многих, растрачивал себе, а я собирал. Неужто мудрые настолько глупы, чтобы решить, ты бой, последний и решительный всем вместе? Именно это они и могли решить, если бы я остался таким, как прежде. Таким, каким покидал Смарагд. Мол, мудрые коварные злодеи, я благородный герой. Собрать их в одно место и покончить сразу со всеми. Что я сам погибну, так уже и не важно. Мир будет избавлен от скверны, и имя героя станет жить в веках передразнил Тёрн сам себя. Они могли позволить себе роскошь этого разговора. Цепь двигалась медленно, никуда не торопясь. Мудрые еле переставляли ноги. «Разве ж так ловят?» — шепотом фыркнула Алиедора. Мудрые уже начинали казаться чем-то совсем не страшным, даже смешным и где-то неуклюжим. «Они пройдут чуть левее, но не стоит больше ждать, уходим». «Нет», — Тёрн оставался неподвижен. Именно этого они и ждут. Где-то неподалеку засада. Как только мы шелохнёмся, нас достанут». Алиедора промолчала. Гончих учили повиноваться без рассуждений, когда от этого и впрямь зависит жизнь. Да, цепь проходила левее. Загонщики промахнулись. Рассчитывали спугнуть дичь, погнать на неведомую пока заситку. Не шевелись. Губы тхуса двигались едва заметно. Алиэдора послушалась. «Голову вниз, не смотри!» «Хорошо, хорошо, дорогой, раз ты так говоришь, что не буду. Мудрые способны почувствовать даже обращенные на них взгляды». Теплый ветерок играл ветвями над их головами. Ему, само собой, не было никакого дела до распластавшихся на земле смертных. Цепь воинов и магов медленно прошествовала мимо. Трое мудрых в масках позади нее. «Можно вставать?» — шепнула Алейдора, когда процессия отдалилась шагов на пятьсот хус покачал головой. «Где-то здесь поблизости засада. Ну тромчую. Уже темнело. Давно скрылись вдали мудрые, и только тогда Терн рискнул подняться. Звезды разгорались над смарагдом, теплую ночь наполняли странные пряные запахи, в круглых и овальных окнах домиков засветились розоватые и желтые огоньки. Тихо, мирно, уютно. И никакой гнили, если не считать Мелли. «Туда!» — Терн указывал на западный горизонт. Маленькие луны только-только начинали ночной путь. Вдобавок закатную сторону скрывали низкие тучи. Там царила тьма. Последние следы вечерней зари исчезли без следа. Так даже вроде бы как под наступающей с востока ночи было посветлее от звезды первой гончей. Далеко слева на юге вздымались горы, занимавшие середину острова. Где-то там... Черная чернее ночи и самого темного камня стояла загадочная башня затмений. Гнездо мудрых, их бастион. Что там? Терн упоминал, там нет ни окон, ни дверей, ничего. Пройти можно лишь через какой-то магический портал. Эх, мне бы сюда хорошую дружину зомби до да таран потяжелее. Я бы им показала порталы. Перед ними лежала обширная равнина, слегка всхламленная к югу, плавно понижающаяся к северу. Здесь почти все пространство занимали квадраты полей, рассеченные полосами леса. Здесь совершенно нет шерно, вслух проговорила Алиедора. Нет кого охранять, отозвался Терн. На смарагде где не крадут и не разбойничают, здесь просто не знают, что это такое. Но прям ангелы небесные ашую и одесную он прокреатора, восседающие, и хвалы, ему возносящие. Можно и так сказать. И как же ты против них пошел? А кто тебе сказал, что я пошел именно против них? Удивился Терн. Жители сморак, мне не враги. Ага, только это ведь они станут ликовать, когда мудрые с тобой что сделают? Развоплотят? Они сбиты с толку, поднялся на защиту Нуари и просто не знают всей правды. Тебе от этого легче? Кстати, твои приемные родители, они живы? Тёрон промолчал и отвернулся. «Прости», — кашлянула Алеидора, касаясь его предплечья. Под ее пальцами немедленно вздулись мускулы, твердые, словно камень. «Какой из него вышел бы рыцарь? Ах, какой вышел бы рыцарь!» а «Вот правитель или даже Синор получился бы никудышным, потому что людишек надо бы надержать в страхе. Только тогда будут даже не то чтобы слушаться, но для начала уважать, а уж потом все остальное». «Значит, они идут на север». Что делать дальше, Тхус пока так и не сказал, а Алеидора не стала настаивать до времени. Она уже поняла, мудрых стоит уважать, и вести с ними схватку на их условиях нельзя ни в коем случае. Но все равно бесконечное бегство — это тупик. В конце концов, их таки загонят в ловушку, откуда не будет выхода, и где у мудрых окажутся все преимущества. Нет, надо поворачивать. Надо наступать самой». Как там говорилось во всех наставлениях по воинским искусствам, что ей довелось прочесть в Некрополисе. Пусть, мол, охотник станет дичью. Да, сказать-то легко, а сказать красиво порой еще легче. Охотник пусть станет дичью. Ага, ага. Заставить бы тех, кто это придумал, самим такое проделать, особенно с мудрыми сморагда в качестве охотников. От Дуэйна до Звонкой почти 20 лик по прямой. Два дня хорошим шагом. «А у нас все три получится, откликнулась гончая, — «потому что все прячемся да хоронимся. Терн, а терн. Слушай, ну что мы на том севере забыли? Чем нам помогут эти мастера тени и боли? Они что, против мудрых пойдут? С нами рядом встанут?» «Нет, конечно. Никто на Смарагде не рискнет схватиться с мудрыми. Хотя ненавидят их многие, я точно знаю». «Ненавидят? За что?» «Накопилось за много лет». — сухо ответил Тхус. — Иного обидели, не разрешив заниматься избранной областью магии. Другого обошли, даруя право родить ребенка. Как? Они и до этого добрались. — А как ты думаешь, Элидора? Смарагд невелик. Владения на Луале утрачены давным-давно, но Ори не ведут воин. Следовательно, число живущих на острове должно строго регулироваться. Нельзя, чтобы расплодилось слишком много голодных ртов. Земля не прокормит. Возникнет нестерпимое для Наори стеснение, столпотворение, когда такие вот городки, как Дуайн, канут в прошлое. Поэтому мудрые и следят, чтобы соблюдалась строгая очередность. М «Да, перебрались бы хоть куда с такой-то магией, отвоевали бы любые земли. Тот же Луал, как их оттуда выбили? Ты ж наверняка читал историю». «Читал», — отвернулся Тхус. Для Наори потерять десяток воинов было уже неприемлемо. Их противники разменивали двадцатерых за одного. «Проигравшие очень любят ссылаться, мол, врагов были орды неисчислимые», — заметила гончая. «Мол, как бы мы им дали, если бы они нас трупами не закидали?» Слышала, как же не слышать. В Вивлеофике Некрополиса собрано немало исторических трудов, их былых противников разбитых на голову. «На Луале у людей были еще и природные чародей, проговорил Тхус. «Весьма и весьма могущественные как и в Навсенаи, своим умом, дошедшие до использования камней магии в сочетании с человеческими жертвоприношениями. Сама знаешь, что из этого могло вырасти». Лейдора знала. «Княжество Луала с тех пор окрепли, осильнели. Навсенай в свое время точил на них зуб, но так и остался ни с чем. И мудрые сочли, что самым разумным будет отступить, закрывшись непроницаемой для чужих кораблей завесой. «Сбережение жизни народа Ноори». «А получилась тюрьма», — тотчас вскинулась Алиедора. «Никто не удерживает здесь Ноори силой», — возразил Тхус. «Всякий волен покинуть остров, если пожелает. Другое дело, что никто не желает. Только разыскивающие и наблюдающие покидают Смарагд, ну и еще мудрые, когда отправляются к еще оставшимся тайным башням на Луале». «Понятно, что никто сам по себе не пожелает». Потому что куда отправится этот одиночка? Что его ждет? Нет, только армия, только вторжение. Нужно организовать высадку. Раскомандовалась, усмехнулся Тёрн. Узнаю некрополисову выучку. Высадку организовать, скажи, пожалуйста. Тебе волю дай гончая, так ты и правительницей Смарагда не откажешься стать. Уж во всяком случае, я бы такой магии нашла лучшее применение. То есть на поле боя? Ох, люди-люди. Ну что вы за звери? Ещё тхусов зверями считаете? Я лично никого зверями не считаю, обиделась Элидора. И за всех людей тут отвечать не намерена, заруби себе на носу, тхус, который не тхус. Нори но ни с кем воевать не хотят, но воевались уже. Им бы жить спокойно на своем острове, никого не трогая, и все, большего уже не нужно. Тогда непременно найдутся такие, кто возжелает жить именно на их замечательном смарагде. А ноори уже ничего не смогут с этим поделать. Не стоит недооценивать мудрых. Смаракт это огромная крепость, и пусть тебя не обманывает отсутствие стен и башен. Нет таких крепостей, что не смогли бы взять люди. Рано или поздно смаракт падет. Та же Мелли прошла ведь через все барьеры. Гниль набирает силу, станет появляться все больше и больше, таких как это дитя. А если, как ты говорил, ее вырастил рыцарский орден так вскоре, не сомневаюсь, покажут себя и другие. Впрочем, о чем это мы с тобой?» «Да уж», — засмеялся Тхус. «Нам надо думать, как самим укрыться от мудрых, а не как вести армию Нори через новозавоеванные земли». «Надо нападать самим», — упрямо проворчала Алиэдора. «Дай мне хоть одного мудрого на полдня и ручаюсь, после этого я точно буду знать, что надо делать».